Глава 24. Катя вошла, но осматриваться не стала, как обычно делают, чтобы скрыть волнение. Мол, вон у вас вазочка на полке примиленькая, или это декоративная кладка над декоративным камином весьма замечательная. Давно такую же хочу сделать в своей хрущёвке. Да всё руки не доходят. Катюша не стала, Поняла, что даже беглый осмотр приведёт к тем самым ассоциациям, которые с последней мысли сбивают. Вот диван попытался залезть всё-таки в поле её зрения. и заставить задрожать, подкидывая образы, как она сама жадно стаскивала рубашку с его владельца, едва не задыхаясь от желания, потому Катя резко развернулась и направила гнев куда нужно, не на диван, конечно. Игорь Валентинович, уверен, нам нужно поговорить. Она осознанно придерживалась официального тона, чтобы разговор не перешел на банальную склоку. Мне очень льстит ваше внимание, но я хочу быть той, кто водит других за нос для повышения самооценки. «Зря. тебе бы её повысить уже любыми способами. Он сложил руки на груди и улыбался, изображая полную расслабленность. А то из-за неё ты боишься поверить, что между нами всё возможно. Вы правда думаете, что речь только о заниженной самооценке? Игорь поморщился. Нет, к сожалению, не только. Ещё ты с трудом меняешь приоритеты. Не потому ли ты столько лет всерьез считала, что твоя внешность и одежда ничего не значит, как говорила мама? Сколько времени у тебя ушло, чтобы пересмотреть такую очевидную мелочь? Потребовался целый негодяй, назвавший тебя женщиной. Да и то уверен, что он был лишь последней каплей в целом море капель. Так же и теперь. Сколько лет уйдет на то, чтобы ты изменила очередную цель? Ничего вы не понимаете. Разозлилась Катюша от того, что он слишком многое о ней понимал, подумала и добавила тише. Кем же я буду, если вчера любила одного, сегодня другого, а завтра третьего? Разве это буду я? О чем я и говорю? Очередной нерушимый приоритет. Да, приоритет, и что? Парни часто говорят, что девушки перевелись, мол, все стали легкомысленными, непостоянными, ветренными. Куда ветерок подует, туда ее и несет. А вот я не такая. Сразу родилась не такой. И тоже неправильное. Вот серьёзно, вы сами бы меня уважали, если бы я была такой. Игорь сделал вид, что задумался. Вот он бы только иронию из взгляда убрал. Для продоподобности. Я бы да. Особенно, если бы ты ненадолго побыла ветренной, а потом сразу стало как сейчас. Я бы в этот промежуток вписался, и все были бы счастливы. Вот. Катюша ощутила радость, будто бы что-то уже доказала. Двойные стандарты. А так не бывает. Или я ветренная? Тогда мигом забываю о славке и прыгаю к вам в объятия, а через недельку другую я прыгаю в объятия ещё кого-нибудь. Либо у меня стабильные приоритеты. То есть никаких золотых середин. Никаких. Ладно, неожиданно просто согласился он. Пойдём кофе пить. Катюша поплелась за ним, всё ещё не понимая, договорились они или нет. Спросила вслух, но больше размышляла сама с собой. А может, мне всё-таки лучше уволиться? Некрасиво как-то после всего вас своим присутствием раздражать. Увольняйся. Он будто бы напрас отказывался спорить. Только за меня не решай, что меня раздражает. Сам разберусь. Но ты увольняйся. Дай уже бедному Климову свободу спокойно выбирать. Да вся бухгалтерия счастливо выдохнет, если ты уволишься. Не уволюсь. Неожиданно для самой себя возопила Катюша, и мгновенно поникла. Кстати, они сейчас вместе в командировке. А я даже не знаю, имею ли право спрашивать у него о его приоритетах. Я почти уверена, что вы специально их вместе отправили, дорогу себе освободили. Мою дорогу перекрываешь только ты, Кать. Кстати, я тут подумал, что мы всё-таки слетаем в Москву на следующей неделе вместе. Правда? Она подпрыгнула от радости, но подумала о неуместности радости в таком серьёзном разговоре, Потому тут же добавила сурово, почти басом. Правда? Правда, правда. Почему мне не взять тебя с собой? Если ты так рвёшься посмотреть на столицу и разрушить счастье едва сложившейся пары. Две ложки сахара. Вы на что намекаете? нахмурилась Катя. Что у них там любовь, пока я тут бесцельно страдаю? Игорь вздохнул. Если честно, то нет. Точнее, понятия не имею, кроме того, что ты страдаешь бесцельно. Он вдруг наклонился к ней и упер руки в столешницу. Катюша подалась назад, но замерла, дальше двигаться было некуда. Игорь сначала приближался целенаправленно. Оба знали зачем, но всё-таки остановился в двух сантиметрах от её лица. Перевёл взгляд с губ на глаза. Игорь, зачем ты так поступаешь? Катюша кое как отмерла? Он ответил, не отстраняясь. Зато мы так неожиданно перешли на ты. На таком расстоянии, видимо, мне сложно выкать. Игорь. А если я продолжу, Кать? Если я перестану слушать все эти глупости и просто продолжу, то утром мы опять проснёмся в одной постели. Я за другой приз не играю. Нет, конечно. Вот только прозвучало это совсем без уверенности, а потом и взгляд пополз к полу, и щёки начали краснеть. Хуже любого детектора лжи. Давай, Кать, я просто продолжу, а потом снова сделаем вид, что ошибка. Я вполне готов ошибаться раза два в день, вряд ли потяну чаще. Работа все силы выжимает, или сразу устроим катастрофу. Переезжай ко мне. Ну, чтобы прям ошибка из ошибок. Катюша поймала себя на неожиданной мысли. Ей захотелось рассмеяться. Вот прямо до дрожи в пальцах захотелось задрать голову и счастливо расхохотаться в потолок, чтобы Игорь тоже смеялся. Придерживая её, а потом, ну, после того, как люди вместе так здорово смеются, они уже друг друга не отталкивают, идут к себе и ошибаются, или прямо тут ошибаются. Кстати, диван недалеко, очень удобный для всех ошибок. Эта мысль была такой неожиданной, что Катюша сильно вздрогнула. А Игорь внимательно глянул на нее, кивнул, будто бы понял ее ответ, и отошел. Катя же еще несколько секунд не могла прийти в себя. Нет, она и раньше знала, что он ей нравится, симпатичен, вызывает уважение и сексуально притягателен, но почему-то до сих пор до нее не доходило, что все запущено до такой степени. Игорь, не надо кофе. Я домой поеду. Она шагнула в сторону выхода. Кать, да брось!» Его голос теперь прозвучал раздраженно. Не избегай меня. Не буду я больше к тебе приближаться, просто пошутил. Если хочешь, вообще эту тему больше поднимать не стану, но не избегай меня. Я не. Катя торопливо повернулась в полоборота, но так и не придумала, чем можно закончить предложение. Потому просто пошла дальше, чтобы где-то в другом месте сообразить, что происходит и сформулировать предложение правильно. Свежий воздух всё-таки мысли в порядок привёл. Это странное сосущее ощущение непонятной радости довольно скоро начало проходить. Особенно помогали тяжкие думы о том, чем там Славка с Лерой занимается, а с Игорем пока непонятно. В конце концов, Катюша никакого опыта в общении с мужчинами не имела, тем более с такими классными. Вот мурашечки от неожиданности и побежали. Вероятно, им следует бежать при виде такой бронебойной самоуверенности, прямолинейности и четкого понимания своих желаний. Катюша поежилась. От новой волны приятного холодка по коже. Домой идти не хотелось, как и с кем-то общаться. Лучше уж выгулять до остатка эту муть из мыслей. Вот и тот самый парк, который Игорь упоминал. Действительно удобно. Катюша остановилась и зажмурилась, припоминая смутившую ее сцену. Вот он приближается к ней, но не целует, смотрит в глаза и говорит. И снова мурашки, чтобы их никогда от него не было. И вот опять. Эмоции вообще штука сложная, с ходу не разберешься. Взять, к примеру, Славку. Славка оставил её на такой спорной ноте и не нашёл пяти минут, чтобы позвонить и успокоить. Веселится там со своей Лерой или тоже переживает? А может, он решил её все две недели мариновать? И мысли об этом вызывают лишь тихое раздражение. Или Сашек. Сашек офигеннейший мужчина. Он бьёт по всем рецепторам на гормональном уровне, не только девушек, но и мужчин. Все нервно выдыхают при виде его бицепсов. Все синхронно выдыхают, случайно глянув на его бёдра. Так всем залом и дышат. Бицепсы бёдра, бицепсы бёдра, бицепсы, пресс. Ненадолго, чтобы не задохнуться. Сашек вышибает всех и однозначно до благоговения, но без мурашек. А вот Игорь. Игорь, кстати говоря, мог бы и поднять свой ленивый зад и решить вечерком пробежаться. И Катюша такая: "Хоба, я в этом парке ненароком пригулялась, случайно заблудилась. А вы рядом разве живёте?" А он такой в свойственный только ему манере замечает не без издевки: "Кать, не надо придумывать предлог, если хочешь увидеть меня, или давай я придумаю предлог за нас обоих, чтобы уже пропустить этот этап". Именно так бы он и сказал. И снова мурашки, и сердце где-то в животе мурчит. Катя уже совсем растерялась. Дело ведь не в мурашках, а в том, что если расставлять по реакции организма, то Славка оказался аж на третьем месте, скромно заткнутым за спортивным тренером, и то с большим отрывом. Это как так получилось, что он даже малознакомому громили проигрывает, хотя Сашек по большему счёту Катюше даже не нравится. Дело. Это ей ещё повезло, что люди думают мозгом, а не рефлексами, как животные. Была бы она дикой балонкой, сейчас бы уже влетела, ведомая запахом, в дом Игоря с криком: "Давай кофе, я передумала". Но Катюша дикой балонкой не была, потому сначала порядком замёрзла, потом решительно доехала до дома. Бесстрашно выдержала вопросительный взгляд мамы и улеглась спать, как сделал бы на её месте любой здравомыслящий человек с приоритетами. Через час встала, посмотрела на часы, удивилась. Пол восьмого вечера. Решила, что переборщила с решительностью и пошла в душ. А ещё поняла, что делать дальше не беспокоиться, а заниматься прокачкой. Спорт и не такую дурь с головы выбивает, не зря ж йоги такие спокойные. До йоги Катюша не созрела. Но решила завтра утром ехать в тренажёрный зал, вне всякого расписания и отдаваться в умелые руки Сашика, который строго на втором месте. Она даже может ему заплатить за индивидуальную тренировку, если он окажется настолько груб, чтобы об этом напомнить. Оказалось, что в воскресное утро зал полон. Не поэтому ли ей сразу и назначили занятия в будни? Но Катюша уже была здесь своей. Заправски кивнула девушки за стойкой, переоделись Приветливо помахала знакомым по лицам мужчинам, с которыми совпадало уже не в первый раз. Шагнула к велой липсоиду и замерла. Вы что здесь делаете? Саша клен не выстраховал, поддерживая штангу двумя пальцами, но, конечно, готовы в любой момент ее перехватить. Он же и ответил, хотя его не спрашивали. Это ты что здесь делаешь сегодня? У тебя абонемент, между прочим, не резиновый. Все пользуешься нашим сольгой расположением. Игорь Игорь переложил инструмент на подставку, сел и поморщился, потирая плечо. Катя проводила Сашика взглядом и снова посмотрела на Игоря в ожидании объяснения. Судя по его виду и тону, он был совсем не рад этой встрече. Как неудобно получилось. Что здесь неудобного? Катюша не понимала. Я сама тебя сюда звала. Да и Ольга наверняка рекламировала. Она вообще насильно всех сюда тащит. Но я не думала, что ты специально подгадываешь такое время, чтобы со мной не встречаться. Теперь я вообще ничего не понимаю. А что тут понимать, Кать? Он глянул на неё мельком, с уже проскальзывающей знакомой улыбкой. Ты же своему Климову тоже о прокачке не докладывала. Неловко как-то. А про Ну да. Ещё несколько месяцев, и мне пришлось бы тебя догонять, а я через несколько месяцев планирую заниматься чем-то более приятным, чем догонять. Вот и решил просто не отставать, но не хотел это афишировать. Не смотри так, я смущаюсь. Что? Он смеялся и смущенным не выглядел, а до Кати так и не доходил смысл сказанного. Не может же он всерьез считать, что когда-нибудь будет выглядеть недостаточно презентабельным на ее фоне?